Голова десятая «Что на вас нашло?» — шепнула я, когда мы с Идой встретились в танцевальном зале. Пока партнёры находились во внешнем круге, можно было переброситься парой слов. «А как вы полагаете?» Она плавно повернулась, ослепительно улыбнулась своему кавалеру, и мы разошлись. «Вы решили спровоцировать?» «Не знаю, кого именно?» — спросила я, когда мы вновь оказались рядом. «Отчасти», — ответила она через плечо. Я не хотела доводить дело до дуэли, но... Но что? Фамильное безумие взяло верх. Вздохнула Ида, и танец опять развёл нас по сторонам зала. О чём она? Невольно задумалась я, бездомно повторяя не такие уж сложные па. Никто из нынешней династии не замечен в сумасбродстве. Даже в переносном смысле слова. Конечно, простые и смертные о многом могут не знать. Но если бы у кого-то из Дарахейнов проявились признаки сумасшествия, «Об этом непременно стало бы известно, ведь за много веков правления они многократно роднились другими знатными семействами». «Что вы имели в виду?» — спросила я, опять встретившись с Идой, под фамильным безумием. «Карадина этим грешат», — виновата ответила она. «Иногда накатывает, и...» «Вы видели результат. Обычно это случается, когда мы наблюдаем жесточайшую несправедливость по отношению к беззащитным» и пойди пойми, чему именно роду принадлежит это так называемое безумие. «Говорят», — добавила Ида, обходя вокруг меня в завершающей фигуре танца, «наш род идёт от последнего прямого потомка старой птицы, и такие вспышки праведного гнева ее её наследие. «А как же Дарахейны?» «Это тёмная история», — шепнула она. «Король погиб, а на его вдове женился тот, кто...» «Словом, он занял престол». «Наследник родился через год, но...» насчитался считался сыном покойного короля», — кивнула я. «И это он стал основателем династии?» Ида кивнула и добавила, прежде чем кавалеры снова развели нас в стороны. «Наш предок был всего лишь признанным бастардом, младшим братом убитого короля, а не сыном вдовы королевы. Почему же он не предъявил прав на престол?» — подумала я, склоняясь перед партнёром. Впрочем, что тут гадать? Младшему брату Могло быть совсем мало лет, он мог расти далеко от столицы, а когда повзрослел, новый король уже крепко держал в руках бразды правления. Вряд ли у бастарда хватило бы силы влияния на то, чтобы предъявить права на престол, и никто не рискнул поставить на него и развязать смуту в надежде сместить правителя, иначе сейчас королевством правила бы династия Карадин, а не Дарахейн. Быть может, новый муж вдовы оказался не таким уж плохим королем? Он ведь не уничтожил память о предшественнике и добывает при дворе, носит титул принцессы. И в конце концов семейные легенды часто оказываются далеки от истины, кто знает, как всё было на самом деле. «О чём вы задумались, сударыня?» Обратился ко мне Тан, усадив отдыхать и поднеся бокал с прохладительным напитком. «Мне кажется, во втором туре мы слишком ускорились и обогнали остальных», — ответила я. «Нужно двигаться более плавно» иначе мы нарушаем рисунок танца учитель будет недоволен вот увидите непременно учту ваши пожелания наклонил он голову не будет ли большой дерзостью с моей стороны спросить о чем вы беседовали с ее высочеством она спросила не видела ли я насколько сильно изуродована бедная коса онна сказала я несколько раз даже если так что с того неужели ее высочеству нравится смаковать подробности происшедшего по ее вине «Вы изволите меня допрашивать, сударь?» Не выдержала я. «Что вы, сударь, непросто?» Тан тяжело вздохнул. «Прошу вас, будьте осторожны. Непременно учту ваше пожелание». С любезной улыбкой повторила я его слова, с треском закрыла дверь и встала. «Я хотела бы переодеться к обеду. Я провожу вас, сударыня». Он подал мне руку, и я безо всякой охоты приняла её. «Может, не стоило говорить с Идой прямо в танцевальном зале?» Конечно, музыка и звук шагов заглушали наш шёпот, но в комнатах нас наверняка подслушивают, а других укромных мест я не знаю. Не записками же обмениваться. Их легко отобрать. Вот если бы Ида выучила мой секретный язык, тогда всё оказалось бы проще. Но, увы, не было времени показывать ей эту тайнопись. Я с большим трудом отделалась от Тана и заперлась на засов. Можно было ненадолго перевести дух. Я не увидела бы своего сопровождающего, если бы только мне не взбрело в голову выйти из комнаты. Но я этого делать не собираюсь. А впустила только Ину. Она принесла воду для умывания и смену белья. Что и говорить, это было, кстати, после танцев. К обеду я вышла достаточно отдохнувшей и готовой противостоять натиску Танна. Вот только, когда мы сели за стол, между нами с Делы осталось свободное место. Мы переглянулись с недоумением. И что скрывать с тревогой? Днём Лиса была с нами, вела себя как обычно, и её внезапное исчезновение выглядело странно. Обычно девушки исчезали ночью. Утром нам объявляли, что такая-то и такая-то покинули замок старой птицы, но ещё ни одна не пропадала среди бела дня. Можно было понять отсутствие кассы Онны. Она лелеяла свою рану. Но куда подевалась кузина? Я посмотрела на Иду. Та тоже заметила отсутствие Лисы и нахмурилась. Делла поманила к себе Инну и спросила в полголоса. «Лиса что, не могла? Приказала подать ужин в комнату?» «Нет, сударня», — ответила та. «В таком случае где же она? Боюсь, ваша сестра покинула нас», — спокойно ответила Инна, разглаживая передник и не глядя нам в глаза. «Но почему так скоропалительно?» — нахмурилась Делла. «Мы могли бы передать с нею письма. Зачем посылать гонцов, если Лиса всё равно едет домой?» «И почему она ничего нам не сказала?» «Возможно, остатки гордости не позволили ей посмотреть вам в глаза», предположила Инна, едва заметно улыбнувшись. «Ведь ваша сестра очень юна, и вряд ли она желала ваших, сударыне, утешений и уверений в том, что её ещё ждёт блестящее замужество». «А где её кавалер?» Обратила я внимание на пустое место за столом напротив и припомнив слова самой Лисы. «Может, теперь исключать будут парами?» Сами посудите, сударыни, Что ему делать здесь, когда его дамы с нами нет? Негромко произнесла Ина. Если она сбежала с этим проходимцем, матушка нас убьёт, читалось в глазах Делы. Нет, прежде я убью их. Почему же об исключении Лисы из числа участниц испытания не было объявлено во все как это делалось прежде? Не сдержалась и я. Наверное, всё-таки заразилась от Иды. Прежде мне и в голову не пришло бы подать голос при таком скоплении народа. «Господин распорядитель, ответьте, будьте так любезны!» «Где Лина Лиса?» «Младшая дочь Линдера». «Да, мы требуем ответа», — подержала Делла и незаметно протянула мне руку. Мы сцепили пальцы прямо над пустым стулом Лисы. Воцарилось молчание. «Это девушка», — произнес наконец распорядитель, пожевав губами. Он была из замка два с небольшим часа назад. Сразу после урока танцев?» Слух удивилась Мада Нора. «Что заставило её поступить столь странным образом?» «Должен отметить», — продолжил распорядитель хмуреброви брови, «что Лина Лиса, младшая дочь Линдера, не была отстранена от испытания, а завершила его по собственной воле». Мы с Делой переглянулись. «Что за чушь? Лиса вовсе не собиралась уезжать. Уж настолько-то мы её знали». Она горела желанием, если не победить, так хотя бы пройти испытание полностью, узнать, что будет дальше. Но даже если бы она решила вернуться домой, то непременно сообщила бы нам. Ведь многое из того, чего нельзя написать в скупых письмах, можно передать на словах. Алиса не знала, что позабудет обо всём, покинув замок старой птицы. Или, возможно, приобретет какие-то иные воспоминания, имеющие мало общего с реальностью а потому обязательно спросила бы у нас Делы, что шепнуть родителям или ещё кому-то. Может быть, с ней что-то случилось? Вряд ли несчастный случай, их здесь не бывало, я уже говорила. Но если кто-то навредил ей, этот её кавалер, как же его?» Судя по выражению лица, Делла мыслила так же. «Я желаю, чтобы мне незамедлительно сообщили о благополучном прибытии Лисы домой, едва только вернутся сопровождающие её люди». Неожиданно произнесла Ида таким тоном, что шепотки в зале мгновенно стихли. «А поскольку уехала она совсем недавно, то, господин распорядитель, потрудитесь послать вдогонку этой девушке человека. Пускай передаст мою просьбу написать лично мне и объяснить, по какой причине она решила прервать испытание. Обещаю могу поклясться честью. Я не разглашу этой тайны даже родной сестре и кузине Линолисы, но...» «Но вы не в том положении, чтобы чего-то требовать, сударыня». Все тем же негромким, но необычайно внятным голосом перебил ее распорядитель. «Вы вправе сами прервать испытания, а после того засыпать уехавшую подругу письмами или даже наведаться к ней в гости. Но пока вы находитесь в замке старой птицы, вы ничем не отличаетесь от других участниц состязания». «Да неужели?» — прошептала Мадонора накручивая на палец длинную русую прядь. Она всегда так делала, если замечала нечто интересное. Я давно это подметила. По правде сказать, когда застала её в курятнике, Мада нора наблюдала за тем, как петух топчет курицу, словно никогда в жизни не видела подобного. Может, и не видела. Она была родом из столицы. «Не в моих правилах раздавать советы, с ударением, продолжил распорядитель но вам следует больше следить за собственным поведением, нежели за чужим, и уповать на то, что завтра вы сами не покинете наше общество. «Поверьте, я не стану рыдать ночами в подушку, если меня с позором изгонят из этого славного замка», — с улыбкой ответила Ида. Но мне почудилось, будто она не на шутку встревожилась. «И вы совершенно правы. Ничто не мешает мне нанести визит Линолисе и ее уважаемым родственникам». Надеюсь, мне не откажут в гостеприимстве. Гаррет будет рад приветствовать вас, — отозвалась я. Ещё бы не рад. Если дедушка узнает о визите принцессы Карадин, он лично проверит каждый закоулок замка, чтобы не ударить в грязь лицом перед высокородной гостьей. Обед продолжился в мрачном молчании, а после него, когда настало время самостоятельных занятий, Ида подсела ко мне в музыкальной комнате. Я по-прежнему рисовала. Это помогало занять руки, хотя и не избавляла от тяжёлых мыслей. Увы, на чтении я сосредоточиться не могла. Брать в руки ланду не хотелось тем более. Я знала только весёлые пьески. А сейчас мне было не до смеха. «Прелестный букет», — похвалила она мою работу. «Хотела бы я уметь рисовать, как по памяти. Это же совсем не сложно», — ответила я с недоумением, покосившись на принцессу. С трудом верилась, будто она не в состоянии изобразить нечто до такой степени незамысловатое. «Должно быть только для тех, кто обладает не только хорошей памятью, но и живым воображением», — сказала Ида. «Я прекрасно помню цветущие сады и букеты, которые преподносили мне поклонники. Но вот беда. Не могу перенести их из памяти на бумагу. Думаю, вам просто не хватает практики», — предположила я, поняв наконец, что она не просто так затеяла этот разговор. «Может быть, попробуете? Сейчас у нас предостаточно времени» так почему бы не посвятить его живописи? Пожалуй. Но только если вы согласитесь быть моей наставницей. В светло-карих глазах принцессы мелькнул огонёк. Судя по всему, я правильно поняла её намёки. Признаюсь, я так давно не держала в руках грифели и кисти, что непременно стану делать глупейшие ошибки. «О, это вовсе не страшно», — в тон ответила я. «Их всегда можно поправить. А если рисунок окажется безнадёжно испорчен, бросить его в огонь?» и начать заново. «Этим мне и нравится рисование», — проговорила Ида. «В вышивании, которым, как уверяют, славится касса Онна, исправлять что-то намного сложнее. Иногда приходится распускать половину работы, а я не настолько терпелива. Ну же, приступим». Конечно же, это был фарс, но пускай зрителей у нас оказалось не так уж много, мы старались изо всех сил. Только с третьей попытки принцесса изобразила нечто, отдалённо напоминающий цветок. А пока пыталась исправить рисунок, быстро написала прямо поверх него. Вещи лисы на месте. «Ида, не нужно так давить на грифель!» — воскликнула я, когда она густо заштриховала надпись. «Получается ужасная грязь. Вы же сами видите». «Позвольте, я покажу, как нужно». «Да, позвольте направить вашу руку». «Вот так, плавно». «Вы уверены?» Коряво вывела я рукой Иды. Она кивнула и, высвободившись, дописала. Я проверила. «Так лучше?» — спросила она вслух. «Хм, пожалуй, но всё равно ужасно». Смятый листок полетел в камин, и мы с принцессой наблюдали, как распустился, и тут же рассыпался прахом огненный цветок. Вот так дела. Мы с Делой не додумались заглянуть в комнату Лисы, Вернее, хотели сделать это перед ужином, когда все разойдутся по своим покоям. «Быть может, Лиза оставила нам записку?» «Что это означает?» Написала я на новом листке, и тут же размазала слова, делая вид, будто изображаю туманную даль и угрюмые голые деревья на её фоне. И едва заметно пожала плечами. «Да уж, гадай тут. Мы ведь не знали, уезжали ли другие девушки с вещами или без. Никому не приходило в голову проверить это. А хотя... Ваши спутницы. Их вещей нет?» — черкнула я, и Ида кивнула. «Верно. Её наперснице жили с ней в одной комнате и в соседней. А сложно не заметить отсутствие сундука, ещё вечером стоявшего рядом с твоим. В таком случае куда подевалась Лиса? Даже если на мгновение предположить, будто она умолила отправить её домой немедленно, то неужели никто не подумал о том, как она станет обходиться две недели в пути, а то и больше, без сменной одежды?» а главное тёплых вещей, кроме тех, которые она наделала на себя. Наверное, с ней действительно что-то случилось, но это скрывают. Подумала я и зябко поёжилась. Откуда-то словно потянула сквозняком. Вспомнились мои мысли в самом начале испытания, при первой встрече с Грифоном. Девушка якобы уедет домой, но на самом деле её принесут в жертву. Родителям же сообщат, что дочь благополучно вышла замуж. В свете последнего разговора с Идой о жертвах, враге и прочем. Эти рассуждения уже не представлялись вовсе уж нелепыми. А учитывая то, что все мы, вернувшись домой, ничего не вспомним. О, сколько возможностей открывалось перед негодяями. А сундук лисы... Наверное, его просто не успели убрать. Если бы слуги пришли за ним среди дня, кто-нибудь непременно бы их заметил. Должно быть, это оставили до вечера. И если бы любопытная Идда не сунула нос в спальню лисы, «Мы... мы могли поверить, что та взяла и уехала. А по какой причине?» «Гадать можно до бесконечности». «Может, она сбежала?» — предположила я, и тут же стерла написанное. «Вам лучше знать. Это ваша кузина». Был ответ, и еще один листок полетел в огонь. «Да, конечно же, я знала Лису с раннего детства и могла уверенно сказать. Вряд ли кто-то из здешних кавалеров сумел подбить ее на побег». Не зря ведь она меняла их, а потом смеялась, и она заметила, что они одинаковые. Написала я, и мы с Идой переглянулись. У нас-то была версия, объясняющая пугающую схожесть молодых людей, пускай фантастическая, но до чего додумалась Лиса, или даже не додумалась, а увидела, или подслушала, вызвала своего спутника на опасную откровенность, или... или наш разговор с Идой, и ночной, и сегодняшний... Все-таки услышали, чем же тогда стало исчезновение лисы? Предупреждением, наказанием? Но почему не взяли меня, раз я замешана в этом деле? Принцессу Кротин, возможно, тронуть не осмелились. А мы с лисой равны по происхождению. Все разницы. Я первая дочь в семье, а она вторая. Вдобавок лиса принцессе никто, они даже не общались. И логичнее было бы убрать меня, чтобы дать Иди понять. Следует. Прекратить изыскание. Гадать можно было до бесконечности, но... Узнать бы только что с Лисой, где она, живали в безопасности. Даже если из дома придёт письмо, через месяц с лишним, если повезёт. Кто поручится, что оно настоящее? Подделать почерк и печать не так уж сложно, особенно если здесь замешано колдовство. А к тому моменту, как я сама отправлюсь домой, я, может, вовсе позабуду о том, что кузин у меня было две. «Что же делать?» Наверное, задумавшись, я задала этот вопрос вслух, потому что принцесса приложила палец к губам. Вслух сказала, «Думаю, нужно прекратить бесплодные попытки обучить меня живописи». «Не представляю, во что превратилось бы моё платье, возьмись я за кисть». «Прекратить попытки? Вот как? Алиса!» Очевидно, мысли мои достаточно ясно читались на моём лице, потому что принцесса покачала головой и отвела взгляд. «Я поняла это так. Лучше оставить всё как есть, пока не пострадал кто-нибудь ещё. Например, мы сами». «Благодарю за терпение, Тесса», — сказала она, на мгновение сжав мою руку и пристально посмотрев в глаза. «Но, вы это безнадёжно. Остаётся только ждать развязки. И надеяться, что в финальном испытании нам не придётся писать портрет Его Величества. Я непременно проиграю». Я вежливо улыбнулась в ответ. Надеюсь, внешнее моё выражение лица можно было принять за разочарование собственными учительскими способностями. Вот только я не могу успокоиться, пока не разгадаю загадку, и в этот раз было то же самое. Я чувствовала, что должна хотя бы попытаться отыскать лису или её следы. Принцесса заходила в её комнату, но она совсем не знала нашу кузину, а потому могла и не заметить какой-нибудь мелочи, чего-то такого, что поняли бы только мы с Делой всю сознательную жизнь, прожившую с и бок о бок. Одним словом, мне самой нужно было заглянуть в спальню кузины. И случай представился, как я и рассчитывала перед самым ужином. Выждав время, сейчас все должны были переодеваться и прихорашиваться, включая наших кавалеров, и я выскользнула в коридор. Так и есть, никого. Комната Лисы была рядом с моей, и я толкнула дверь. То не удосужились запереть. Я зажгла светильник от захваченной с собой свечи и огляделась. Комната выглядела совершенно безликой. Здесь уже успели навести порядок. Постель аккуратно застелена, нигде не пылинки и сундука не было. Я прекрасно помнила, где стояло это окованное металлом чудовище, принадлежавшее ещё прабабушке-кузин по отцовской линии. Делла наотрез отказалась от такого наследства. Лиса же с восторгом забрала громадный сундук, Упросила мастеровых в гаррете обновить источенное жучками дерево, сделать новые металлические накладки взамен отвалившихся в незапамятные времена. И с тех пор хвасталась, что такой вещи нет даже у королевы-матери. Разумеется, можно подумать, та польстилась бы на подобную... Хм, древность. Кузина уверяла, к слову, что в этом сундуке можно пересидеть конец света, если тот вдруг застанет в гардеробной. Достаточно забраться внутрь и закрыть крышку, только не захлопывать, чтобы можно было дышать. Даже если рухнет замок, сундуку ровным счётом ничего не сделается. И когда уцелевшие разберут завалы, то найдут лису живой и невредимой, только страшно голодной. Так она говорила. Что, если лиса всё ещё была здесь, когда Ида заходила перед обедом? Пришло мне на ум. Только оглушённая и запертая в сундуке. Остальных уводили ночью. Никто ничего не видел, даже соседки по комнате. Но это совсем другое дело. Как если бы Лису убрали не потому, что она выбыла из испытания, а по какой-то иной причине. А во время обеда сундук унесли. Но почему Ида не заглянула внутрь? Скорее всего, пробовала, тут же подумала я. Только сундук был заперт. Лишь бы Лиса в нём не задохнулась. Она, помнится, хотела приказать провертеть в крышке дырочки. Вдруг крышка всё-таки захлопнется, и как тогда дышать? Я только не знала, притворила ли она свою идею в жизнь. Больше в комнате ничего не нашлось. Ни клочка бумаги, ни рисунка на стене, ни нацарапанного на полированной спинке кровати послания. Или Лиса не успела ничего сделать, или просто все следы надёжно уничтожили. «Что вы здесь делаете, сударыня?» Услышала я голос Инны за спиной и невольно вздрогнула. «О, ничего!» «Просто Лиса одолжила у меня лучшую кисть, и я надеялась, что ей хватило совести, если не вернуть её лично, так хотя бы оставить на видном месте», — солгала я. «Но, увы. К слову, во время уборки вы не находили её? Кисть?» — как она выглядела, с сударыня. «Вот такой длины», — показала я, — с полированной рукоятью из светлого дерева. «А сама она очень мягкая, из шерсти зимней белки. Довольно толстая, но настолько удачной формы, что с ее помощью удобно прописывать даже самые мелкие детали ничего подобного я не видела сказала ина и жестом пригласила меня покинуть комнату но я спрошу у других горничных возможно кто то решил что гость и забыл эту вещицу и отнес ее господину распорядителю или оставил себе зачем горничной такая кисть сударыни ведь не пыль же со статуэток смахивать улыбнулась ина и добавила не беспокойтесь если она осталась в замке то непременно найдётся. А теперь прошу, поспешите. Ужин уже скоро. Если она осталась в замке, то непременно найдётся, Повторил я мысленно. О Кисти ли говорила Инна? Или о самой Лисе? Мне казалось, Инна неплохо к нам относится. Насколько вообще служанка может хорошо относиться к случайным гостям замка? В любом случае, нам с кузинами не в чем было себя упрекнуть. Лиса порой пыталась капризничать, но Делла пресекла это сразу же. «Я иногда о то забывала или путала, как обычно, но всё это вместе взятое не могло сравниться с поступком касса К слову о ней, как здоровье той горничной, которую утром обожгли?» — спросила я, когда Ина уже готова была закрыть за собой дверь моей комнаты. «Благодарю за беспокойство, сударыня», — сдержанно ответила она. Лекарь сказал, ей повезло. Зрение всё-таки не пострадало. Но шрам останется и заметный. «Мне очень жаль», — искренне сказала я и добавила. «Почему же касса Онну до сих пор не выставили из замка? Или старые птицы по вкусу такие... такие гости?» «Не могу знать, сударыня». Инна замыкалась на глазах. «Если она после подобного всё ещё здесь, то что же натворила Лиса? Я не верю, будто она сама решила уехать, даже не предупредив нас делой Не могу знать», — повторила горничная и закрыла дверь со словами. «Поторопитесь, сударыня. Не то опоздаете к ужину. Разве же тан позволит мне задержаться хоть на минуту?» Усмехнулась я про себя и посмотрела в зеркало. В чём смысл смены нарядов, я не понимала. Всё равно они были похожи. Разве что вечерние казались немного пышнее и наряднее, чем утренние. Право. У нас дома различия были куда более заметны. А здесь казалось, если я приду к ужину в утреннем платье, никто и внимания не обратит. Попробовать быть может. Мелькнула крамольная мысль, но я тут же прогнала её прочь. Нет-нет, именно из таких мелочей и складывается общее впечатление. А я и так уже под подозрением, несомненно. Достаточно крохотного промаха, несоответствия установленным правилам, чтобы меня смогли отправить домой. А я никак не могла этого допустить. Во всяком случае, до тех пор, пока не узнаю, что стало с Лисой. Если бы можно было посвятить Дейлу во всё. Но принцесса не давала своего позволения на это, и я сомневалась в том, что смогу его получить. К тому же Делла вряд ли поверит в бредни, о человеческих жертвоприношениях, решит, что я просто выдумываю, чтобы отвлечь ее от тревожных мыслей, а выходит, как обычно, с точностью да наоборот. Если бы Ида сама поделилась с ней нашими догадками, тогда, возможно, Делла прислушалась бы. Но, увы, если принцесса решила оставить свои изыскания, Вряд ли из неё удастся вытянуть хоть одно лишнее слово. «Вы заставляете себя ждать, сударыни, С упрёком сказал Тан, когда я вышла в коридор. «Пунктуальность никогда не была моей сильной стороной», — ответила я. «И не вы ли не дали, как вчера?» Клялись ожидать у моего порога хоть до скончания веков. «Боюсь, обстоятельства изменились», — произнёс он, подходя ближе и предлагая мне руку. «Прошу, идёмте скорее». «Сударь, трапезная в другой стороне». Спохватилась я и попыталась отступить, но было поздно. Кто-то взял меня сзади за плечи и сжал пальцы. Это было настолько больно, что я даже закричать не смогла. Только сдавленно ахнула, и мне тут же сунули в рот кляп. Не то чтобы я разбираюсь в подобных вещах, но чем еще мог оказаться скомканный кусок материи. Спасибо чистый. «Не сопротивляйтесь, сударыня, и нам не придется причинять вам боль», сказал мне на ухо тан и глаза мои закрыла плотная повязка. С другой стороны послышался смешок, и мне показалось, будто это тоже Тан. До того был похож голос. «Идёмте». Меня подхватили под руки и повлекли в неизвестность. Наверное, мне нужно было упасть в обморок или хотя бы изобразить его. Тогда не пришлось бы спотыкаться о ступени. Уж, наверное, меня донесли бы до нужного места. Или, тут же пришло мне на ум, привели бы в чувство каким-нибудь простым, действенным, и крайне болезненным способом. Я всё ещё ощущала железную хватку на плечах. Роскошные, должно быть, появятся синяки. А о том, что ждёт меня впереди, я думать не желала. Мне было слишком страшно.